Другим высокопочитаемым Буддой, просветленным, в Китае был Амитаба, правитель западного рая. Ситянь, западное небо, страна под западным небом, это земля наивысшей радости, расположенная на крайнем западе, где жили люди, избавившиеся от страданий. Страна Ситянь украшена драгоценностями, с неба идет дождь из цветов, звучат музыка и пение необыкновенных птиц. Здесь обретали перерождение люди, совершившие при жизни множество благих деяний. На картинах, изображавших ситянь, Амитаба сидел в окружении сонма святых, среди которых выделялись двое его помощников — бадхисатвы Гуаньинь и Даши Джи. Перед Буддой Амитабой пруд с лотосами, вокруг которого разгуливают птицы, играют музыканты и пляшут танцоры. Поклонение Амитабе, как правило, сводилось к вере и молитве, которые вознаграждались райскими благами. Считалось достаточным прочитать над гробом предписанное количество сутр, чтобы человек попал в рай. Даже можно было вместо чтения сутр бесконечно произносить одно только имя Амитабы. Удостоившиеся пребывать в стране Ситянь могли предварительно проходить очищение от мирской грязи с помощью заключения на некоторый срок в бутоне лотоса, символа чистоты, не загрязняемой мирской скверной. Просветленными существами, стоящими на ступень ниже, чем Будды, были бадхисатвы святые души, воздержавшиеся от ухода в нирвану, чтобы иметь больше возможностей помогать живым существам. Бадхисатва Гуанинь, Чрезвычайно широко почитаемая китайским народом, была олицетворением безграничного сострадания, изливаемого богиней на весь мир. Само ее имя означало «внемлющее звуком мира». Считалось, что произносящие ее имя получает избавление от бед, она может облегчить страдания, утешить, спасти, простить, отпустить грехи. Рассказывали, что при жизни Гуань-Инь была дочерью князя мяо Джуанвана и носила имя Мяо-Шань. Юная принцесса, вопреки воле отца, отказалась от замужества и ушла в монастырь. Рассерженный отец приказал Мяо-Шань покончить с собой, но меч, который должен был поразить ее, распался на тысячу кусков, когда отец приказал ей удавиться. После этого душа принцессы попала в ад. Но при этом ад моментально превратился в рай. Перепуганный повелитель ада вернул ей жизнь. Поселившись на островах Путо, сострадательная святая исцеляла больных и спасала моряков от кораблекрушения. Как-то ей стало известно, что ее отец тяжело заболел. Мяушань отрезала кусок мяса от своей руки и этим вылечила его. Исцелившийся отец воздвиг в ее честь статую, и это стало началом культа богини. Помимо заботы о страждущих вообще, Гуанинь была богиней-покровительницей женщин, материнства, младенчества, богиней-подательницей детей. Гуанинь часто изображали стоящей в окружении детей или как сидящую в свободной позе женщину, внимательно прислушивающуюся к чему-то. Другой ее характерный облик – тысячерукая богиня с изображением глаза на каждой ладони. Глазами она видит одновременно всех находящихся в беде – Руками спасает их. На древней китайской земле расцвело целое направление буддизма, основание которого заложил по преданию сам Будда Шакьямуни. Однажды он взял в руки цветок, показал ученикам и улыбнулся. Это была бессловесная передача дхармы, высшего сокровенного знания. Один лишь Махакашьяпа понял смысл действий учителя. Так возникла традиция передачи учения от сердца к сердцу по прямой линии от Будды. Людей, получивших такую передачу и, как следствие, обладавших полнотой истины, стали называть патриархами. Махакашьяпа стал первым буддийским патриархом, а много веков спустя из Индии в Китай пришел Бодхидхарма. Он стал 28-м буддийским патриархом. Его имя означало «закон просветления» на китайском языке – Дамо. Бодхитхарма, Дамо, считал, что китайские монахи исказили буддизм, подменив духовную работу механическим ритуалом. Он хотел научить их созерцанию собственной изначальной природы, которая и есть природа Будды. После долгих странствий Бодхитхарма пришел в небольшой монастырь Шаолинь. Тамошние монахи, истощая себя долгим чтением и заучиванием священных текстов, уходили все дальше от истинного просветления. Бодхидхарма объявил им, что цель буддизма — найти и пробудить Будду в самом себе. Монахи не поняли наставлений Бодхидхармы, и тот удалился в пещеру, расположенную недалеко от монастыря. Здесь он девять лет просидел в медитации, повернувшись лицом к стене. Облик патриарха был пронизан такой глубокой духовностью, такой сокровенной тайной бытия, что монахи приняли его учение. По легенде, один из них, Хуэйке, отрубил себе руку и положил ее перед сидящим у стены Бодхидхармой, демонстрируя таким образом свою непреклонную решимость постичь учение. Он и стал впоследствии 29-м буддийским патриархом. Так было положено начало чань-буддизму. Китайское слово чань происходило от санскритского слова дхьяна, так в Индии называли созерцание-медитацию. Позже, придя в Японию, это учение получило название дзен-буддизм и в таком звучании стало известно на Западе. Бадхидхарма был первым патриархом чань-буддизма, хуэйкэ вторым. Выйдя из девятилетней медитации, Бодхидхарма, используя особый комплекс упражнений, восстановил жизненную активность своего тела и научил монахов сочетать практику молчаливого сидячего созерцания с физическими упражнениями.